Патрик Зюскинт. Сражение. Ранним вечером в августе, когда большинство посетителей уже покинули парк, в павильоне северо-западной части Люксембургского сада остались двое мужчин, сидевших друг против друга за шахматной доской. Дюжина зрителей наблюдала за партией с таким напряженным вниманием, что, несмотря на приближение часа оперитива никто из них не собирался покидать место действия до окончания схватки. Интерес завсегдатая в павильонах вызвал игрок, предложивший партию. Молодой брюнет с бледным лицом и фанатичными темными глазами. Он не говорил ни слова, лишь время от времени вертел в пальцах незажженную сигарету и вообще являлся воплощением небрежно-снисходительной элегантности. Никто не знал его, никто никогда не видел, как он играет. И все же с первого мгновения, с того момента, когда он, бледный, вдохновенный, безмолвный, сел за доску и начал расставлять фигуры, все ощутили исходящую от него энергию. И каждого захватило чувство уверенности, что они видят перед собой совершенно исключительную, гениально одаренную, великую личность. Возможно, причиной тому была всего лишь привлекательность и одновременно отстраненность молодого человека. Или элегантность его костюма, или его стройность и статность, или спокойствие и уверенность, сквозившие в манерах или окружавшая его аура экзотичности. Во всяком случае, еще прежде, чем он двинул первую пешку, публика успела твердо увериться, что человек этот – первоклассный шахматист, который, наконец-то, совершит чудо, столь давно в тайне ожидаемое всеми, а именно – побьет местного чемпиона. Чемпион – довольно противный субъект лет шестидесяти являл собою полную противоположность своему юному визави. Его синие брюки, шерстяная жилетка и затрапезная роба, пигментные пятна на руках, красный нос пьяницы и синие прожилки на физиономии выдавали типичного французского рантье. Никакой ауры у него не было, а кроме того он был не брит. Он нервно затягивался окурком сигареты, беспокойно ерзал на садовом стуле и все время задумчиво тряс головой. Зрителям он был отлично известен. Все они уже играли против него, и все всегда проигрывали. И хотя он отнюдь не был шахматным гением, у него была раздражающая, выводящая из терпения, прямо-таки ненавистная манера не делать ошибок. Играя с ним, Нельзя было надеяться, что он уважит партнера, допустив хотя бы малейшую оплошность. Чтобы его победить, нужно было действительно играть лучше, чем он. Именно это и предвкушали зрители. Наконец-то появился маэстро, который положит на лопатки старого Матадора. Ах, да что там! Ход за ходом разгромит его, растопчет, разнесет в пух и прах заставит, наконец, испытать всю горечь поражения, отомстит ему за все наши проигрыши. — Теперь держись, Жан! — кричали они уже во время первых ходов. — На этот раз тебе не сдобровать! Его тебе не одолеть, Жан! Он тебе устроит ватерло! Гляди в оба, Жан! — Увидим, увидим, — отвечал старик, тряся головой и неуверенно продвигая вперед, свою белую пешку. Как только незнакомец, игравший черными, задумывался над очередным ходом, компания умолкала Никто не дерзнул бы заговорить с ним. Все с робкой почтительностью наблюдали, как он молча сидит за доской, не отрывая сосредоточенного взгляда от фигур, как вертит в пальцах незажженную сигарету, и, наконец, стремительно и уверенно делает свой очередной ход. Начало партии протекало обычным образом. Затем последовали два размена пешек, причем после второго у черных на одной линии осталась сдвоенная пешка, что, в общем-то, считалось невыгодным. Однако же было очевидно, что незнакомец совершенно сознательно допустил сдвоенную пешку, чтобы затем освободить проход для ферзя. Ту же цель явно имела и последовавшая затем жертва пешки, что-то вроде запоздалого гамбита. Белые долго колебались, даже трусили, принимая эту жертву. Зрители обменялись многозначительными взглядами и задумчиво покачали головами, с интересом глядя на незнакомца. Незнакомец на момент перестает вертеть сигарету, делает резкий взмах рукой и действительно выдвигает ферзя. Выдвигает его далеко вперед, в сплоченные ряды противника, словно рассекая надвое поле битвы. Вот это ход! Вот это размах! Да, они предполагали, что он пойдет ферзем, но чтобы так далеко никто из зрителей а они кое что смыслили в шахматах не рискнул бы на такой ход но тем то и отличается от них настоящий мастер настоящий мастер играет оригинально рисково решительно просто совсем иначе чем средний игрок и потому будучи обычным средним игроком каждый ход мастера постичь невозможно ведь в самом деле непонятно зачем нужно был проводить ферзя туда, где он оказался. Он не представлял там никакой опасности, разве что угрожал фигурам, которые со своей стороны были защищены. но цели глубокий смысл дерзкого хода скоро прояснятся. Мастер знает, что делает. У него наверняка есть свой план. Это легко заметить по его непроницаемому лицу, по уверенной, спокойной руке. После такого нетривиального хода ферзем даже самому неискушенному из зрителей стало ясно, что здесь за доской сидит шахматный гений, какого еще не скоро встретишь. Жан, старый Матадор, удостоился только саркастического сочувствия. ну что он может противопоставить такому безудержному напору? Его-то все знали как облупленного. Может, он и попытается выбраться из этого дела, играя мелочно, мелко, осторожно и осмотрительно. И Жан, после долгих раздумий и прикидок, вместо того, чтобы парировать великолепный ход ферзем столь же смелым ответным ходом, бьет маленькую пешечку на аж четыре, оказавшуюся оголенной из-за продвижения черного ферзя. Потери второй пешки? Ничуть не смущает молодого человека. Не раздумывая ни секунды, он проводит своего ферзя на правый фланг, врывается в самое сердце боевых порядков противника и занимает поле, с которого можно одновременно атаковать вражескую оборону, коня и ладью, а кроме того оставаться в угрожающей близости от королевской линии. В глазах зрителей вспыхивает восхищение этот черный сущий дьявол все ему нипочем он профи шепчут они гроссмейстер виртуоз сорасатые шахматные игры и с нетерпением ждут ответного хода главным образом для того чтобы прийти в восторг от очередной дерзкой выходки черного а жан медлит Думает, терзается, раскачивается на стуле, дергает головой так, что тошно смотреть. Да ходи же ты, наконец, Жан, делай свой ход и не пытайся затормозить неизбежное развитие событий. И Жан делает ход. Дрожащей рукой он выводит из-под удара коня и ставит его на поле, с которого можно атаковать ферзя и ладью. Ну что ж. Ход неплохой. Ничего другого ему и не оставалось, ведь он был зажат со всех сторон, и мы все, кто тут стоит, сыграли бы точно так же. Но это ему ничего не даст, шелестит в воздухе. Черный это предвидел. Рука Черного, уже как ястреб, проносится над полем, хватает ферзя и несет его. не Не трусливо назад, как сделали бы мы, а вперед и направо на единственное свободное поле. Невероятно! Все застывают от изумления. Никто не в состоянии постичь смысл этого хода, ведь теперь ферзь стоит у края доски, ничему не угрожает и ничего не защищает. Стоит совершенно бессмысленно, но очень красиво. Безумно красиво! Никогда еще ни один ферзь не стоял так гордо и одиноко в рядах противника. Жан тоже не понимает, какую цель преследует этим ходом его соперник, в какую ловушку хочет его заманить, и только после долгих раздумий, испытывая страшные сомнения, решается взять еще одну незащищенную пешку. Теперь, как подсчитали зрители, его положение на три пешки лучше, чем у черного. Но разве в этом дело? Что значит это численное превосходство в борьбе с противником, способным мыслить стратегически, для которого имеют значение не фигуры, а развитие, ошеломительное молниеносное нанесение удара? Берегись, Жанн! Ты еще будешь охотиться за пешками. Ты даже не успеешь оглянуться, когда очередной ход насмерть сразит твоего короля. Ход за черным. Незнакомец сидит спокойно, вертя в пальцах сигарету. Сейчас он думает немного дольше. Может, на одну, может, на две минуты дольше обычного. Воцаряется полная тишина никто из окружающих не решается произнести ни слова не решается даже взглянуть на доску все взгляды устремлены на молодого человека на его руки и его бледное лицо кажется что в уголках его губ уже змеится торжествующая улыбка едва заметное трепетание ноздрей предвещает великие решения каким будет Очередной ход. Какой сокрушительный удар готовит маэстро. Сигарета замирает в пальцах. Незнакомец наклоняется вперед. Дюжина взглядов провожает его руку. Сейчас он сделает свой ход. Сейчас он сделает свой ход. И передвигает пешку с Ж7. Кто бы мог подумать? Пешку с Ж7? На Ж-6. Наступает секунда абсолютной тишины. Даже старый Жан на момент перестает дрожать и ерзать. Публика готова разразиться аплодисментами. Зрители переводят дух, толкают соседа локтем в бок. Видал? Ну и рисковый же парень. Ух ты! Вот это да! Оставляет ферзя ферзем и просто ходит пешкой на G6. Теперь, конечно, поле G7 свободно для его слона. Ясное дело, через ход он объявит шах, и тогда... И тогда? Что тогда? Ну да, тогда? Тогда, во всяком случае, с Жаном будет в ближайшее время покончено. Вы только поглядите, как он уже сейчас напрягся и задумался. и в самом деле Жан думает. Думает целую вечность. Тянет резину. Иногда рука его вздрагивает и снова отдергивается назад. — Ну, давай же, мужик, ходи, наконец, Жан! Нам не терпится поглядеть на ответный ход Мастина! Наконец, после пятиминутного раздумья, когда зрители уже шаркают ногами от нетерпения, Жан решается сделать ход. Он атакует ферзя. Он атакует черного ферзя пешкой. Оттягивает свой разгром. Как это по-детски. Черному нужно всего-то отвести ферзя на два поля, и все останется по-старому. Тебе каюк, Жан. Ты больше ни до чего не додумаешься. Тебе конец. Потому что черный уже двигает. Видишь, Жан, ему не нужно долго думать. Теперь последует ответный удар. Черный уже двигает. И тут на какой-то момент все застывают. Потому что черный, вопреки всякому здравому смыслу, двигает не ферзя, чтобы увернуться от смешных наскоков пешки, а, следуя своему стратегическому плану, идет слоном на G7. А не ошарашен. Все, как бы из почтения, отступают на шаг и ошарашенно глядят на него. Он жертвует ферзя и ставит слона на жизнь. И делает это совершенно сознательно, спокойно и обдуманно. Ни один мускул не дрогнул на этом бледном, вдохновенном и прекрасном лице. У них навертываются на глаза слезы. Захлёстывает сердце. Он играет так, как хотели бы, но никогда не решились бы играть они. Они не постигают, почему он играет так, как играет. Да это и не важно. Они смутно догадываются, что в его игре есть самоубийственный риск. И всё-таки они хотели бы уметь играть, как он. Великолепно и победительно. С наполеоновским размахом. Не так, как Жан, чью трусливую и неуверенную игру они легко постигают. Ведь и сами они играют так же, только чуть похуже. Игра Жана рассудочна. Он играет как положено, по всем правилам, раздражающе блекло. А черный каждым своим ходом творит чудеса. Он жертвует ферзем лишь для того, чтобы провести слона на Ж-7. «Когда еще увидишь такое?» Они глубоко растроганы этим подвигом. Теперь он может играть, как хочет. Они не пропустят ни единого хода. Они останутся с ним до конца, блистательного или горького. Теперь он их герой, и они любят его. И даже у Жана, трезвого игрока, дрожит рука, когда он бьет ферзя пешкой. Чуть ли не робеет перед блистательным героем он тихо извиняется за свой вынужденный неблаговидный поступок ну если вы мне ее отдаете сударь придется мне и бросает умоляющий взгляд на своего противника тот сидит с непроницаемым лицом и не отвечает и старик раздавленный растоптанный Но... наносит удар Через минуту черный слон объявляет шах. «Шах! Белому королю!» растроганность зрителей переходит в восторг. Все уже забыли о потере ферзя. Все мужчины, как один, болеют за молодого смельчака и его слона. И они сыграли бы точно так же. Точно так же и не иначе. «Шах!» Хотя хладнокровный анализ ситуации, возможно, обнаружил бы что у белых есть много возможностей для защиты, но это никого больше не интересует. Они больше не желают трезво анализировать. Теперь они хотят видеть только блестящие подвиги, гениальные атаки и мощные марш-броски, которые уничтожат противника. Игра, это игра, имеет для них только один смысл и один интерес. Они хотят видеть победу молодого незнакомца. «Хотят видеть старого Матадора поверженным в прах!» Жан колеблется и размышляет. Он знает, что никто не поставит на него ни единого су. Но не знает, почему. Он не понимает, что остальные, тоже опытные игроки, не замечают, насколько сильна и надежна его позиция. К тому же у него несомненный перевес три пешки и ферзь как они могут думать что он проиграет он не может проиграть или все-таки может неужто он ошибается может прошляпил что-то неужто остальные видят больше чем он он начинает нервничать может он не заметил ловушки в которую угодит очередным ходом где ловушка ее нужно избежать Нужно вывернуться. Во всяком случае, он продаст свою шкуру как можно дороже. И еще более трусливо, цепляясь за правила искусства, еще осторожнее, еще осмотрительнее, Жан взвешивает и просчитывает варианты, пока не решается увести коня и поставить его между королем и слоном, так что черный слон оказывается под ударом белого ферзя. Ответный ход черных следует без промедления. Черные не прерывают застопоренные атаки, а подводят подкрепление. Их конь прикрывает теснимого слона. Публика ликует. И теперь следует обмен ударами. Белые приводят на помощь слона, черные бросают вперед ладью. Белые выводят второго коня, черные вторую ладью. Обе стороны собирают силы вокруг поля, на котором стоит черный слон. И это поле, на котором черный слон все равно ничего не смог бы предпринять, становится почему-то центром битвы, так угодно черному. И каждый ход развивающих атаку черных и вывод нового слона теперь совершенно открыто и громогласно приветствуется публикой и каждый ход которым белые ведут вынужденную защиту встречается нескрываемым ропотом а затем черные снова вопреки всем правилам искусства начинают каскад убийственных разменов такое упорное продолжение резни говорится в учебнике вряд ли даст преимущество уступающему в живой силе игроку и все таки черные Начинают размен, исторгая у публики вопль восхищения. Она еще никогда не переживала такого побоища. Черный беспощадно косит все, что оказывается в пределах досягаемости, пренебрегает собственными потерями. Одна за другой гибнут пешки, под восторженные аплодисменты компетентной публики летят кони, ладьи и слоны.